Братья так страстно любили своё ремесло, что с удовольствием проводили вечера в цирке, особенно в летнем. Им хорошо было в обширной конюшне с дубовой обшивкой, со ажурными железными деталями, со стойлами, которые были украшены медными еловыми шишками. Им нравилось это лёгкое металлическое строение, залитое газовым светом золочёных люстр и отражавшееся в двух высоких стенных зеркалах. где оно словно уходило в бесконечность. Им хорошо было в конюшне, наполненной звоном уздечек шестидесяти лошадей, которые стоя под клещатыми, коричневыми и жёлтыми попонами, нервно перебирали ногами и горделиво поблёскивали глазами, метавшими молнии. Даже нагромождённые по углам привычные и милые предметы: большие выкрошенные в белые лестницы снаряды в виде буквы X для канотаходцев, знамёна, вымпелы украшенные плаёной бумагой, обручи, красная тележка, служившая четвероногим для хождения на двух ногах, сани в виде кузнечика, все бесконечные разнообразные аксессуары, видневшиеся за полупритворёнными дверми кладовых. то скрытые во мраке, то блистающие, как в калейдоскопе. Все это тешило их взоры. Им приятно было каждый вечер снова видеть эти вещи, а также и большую каменную колоду, куда мерно, капля за каплей, стекала вода, и подвешенные над дверью часы, в деревянном футляре которых мирно дремали стрелки. К тому же здесь, среди конского топота и ржания, братья ощущали воодушевление, суету, бьющую через край жизнь театральных кулис. Здесь, возле чёрной грамочки без стекла, содержащей листок почтовой бумаги с программой представления, наездник-любитель со стеком за спиной, облокотясь на ограду конюшни, разговаривал по-английски с группой женщин, кутающих плечи и шеи в голубые шёлковые шали. Поодаль играли две резвые девочки с разбивающимися кудрями, перехваченными на макушке вишнёвыми ленточками. Халатики на них, похожие на еврейские одеяния, распахиваясь, обнаруживали тряко. Рядом мужчина в красном жилете подмалёвывал копыта лошади. В глубине 5-6 клоунов, важных, как покойники, собрались в круг и забавлялись тем, что, раскланиваясь, сухим и чётким движением перебрасывали друг дружке на голову чёрную шляпу, которая, побывав на каждой голове по секунде, обходила таким образом весь круг трвиных париков. Поодель, старушка, современница франконни отца, ежедневно наносившая визит лошадям, разговаривала с ними и гладила их пергаментной рукой. А возле неё крошечный пятилетний гимнаст ел брошенные ему кем-то апельсины. В нише внутреннего коридора наездница, только что кончившая работу, куталась в шотландское манто и всовывала белые атласные башмачки в турецкие туфли. А в другой нише наездник-комик в рыжем парике с пунцовым носом стоял среди молодых жокеев в отложных воротничках с завитыми и расчесанными на пробор волосами и болтал по-немецки с худощавыми конюхами, лица которых казались вырезанными из самшита, а глаза были бесцветны, как вода. Наконец, около главного выхода на арену, по всю сторону занавеса, сквозь который время от времени доносился шум аплодисментов, на оседланных собак усаживали обезьянок в привязанных к ушам жандармских треуголках. И среди этих быстро сменявшихся картин в этом царстве пестрой, позолоченной мишуры и размалеванных лиц Среди этого беспрестанного движения людей развёртывалась очаровательная и причудливая игра света. То на сборчатой куртке эквилибриста вдруг заструится поток блёсток и превратит её в волшебную ткань, то чья-то нога в шёлковом трико предстанет перед вами со всеми своими впадинами и выступами в странных белых или лилово-розовых переливах, играющих, как на розе, пронизанной солнцем. Залитому светом лицу клоуна белизна муки придаёт неожиданную чёткость, правильность и чеканность каменного изваяния. И по минутно, разбивая группы, прерывая беседу, подготовку к трюкам, разговаривая либо в ви, или лошадях, стремительно выбегают на арену или возвращаются оттуда лошади с развивающимися гривами. и без остановочно, беспрерывно по коридору, где толпится персонал цирка, по этому жерлу, которое выбрасывает и разливает по арене всё содержимое подвалов и складов клоунского и конного цирка. Взад и вперед проносят всевозможные снаряды, бутафорию для пантомим, огромные свернутые декорации, изображающие скованную льдом поверхность озера, телеги, колесеницы, клетки с хищниками, бегут клоуны, скачут под гром рукоплесканий наездницы, шествуют в развалку неуклюжие медведи, пробегают испуганные олени, безобразные ослы, семейство пуделей, виляющих хвостами, парочки молодых игривых слонят, подпрыгивающие кенгуру, в атаге четвероруких кривляк. Всё звериное царство, привлечённое к участию в игре человеческой ловкости.